Его недавно убили. Мальчик на диване сын Хасана. Он мой племянник. Вот так и отвечайте, если вас спросят. Все выпучили на меня глаза. И вот еще что, генерал Сагиб. Никогда больше не называйте его хазарейским мальчиком в моем присутствии. Моего племянника зовут Сохраб. За столом воцарилось молчание, глубокое молчание. Назвать Сохраба спокойным не поворачивался язык, ведь это слово подразумевает некую умиротворенность, плавность, безмятежность. Спокойствие — когда жизнь течет неторопливо чуть слышно, но уверен А если жизнь застыла и не движется, то какая она? оцепенелая, безмолвная, и есть ли она вообще? Вот таким был и сохрап. Молчание облегало его, словно кокон. Мир не стоил того, чтобы о нем говорить. Мальчик не жил, существовал тихо и незаметно. Порой мне казалось, что... Люди в магазине, на улице, в парке не видят Сохраба. Смотрят сквозь него, будто никакого мальчика и нет. Сижу, читаю, подниму глаза от книги, а Сохраб сидит напротив меня, словно возникнув из ничего. он не ходил, а скользил, словно тень, даже движение воздуха не чувствовался. А большую часть... Времени он спал. Сурая очень расстраивалась из-за маленького молчуна. Мы еще приехать не успели, а жена уже напридумывала для него и занятия по оплаванию, и футболы, и кегли, и что же ее ждало. Ни разу не раскрытые книжки в детской. Линейка для измерения роста без единой отметки, нетронутые составные картинки и пазлы о своих собственных несбывшихся мечтах я уж и не говорю а вот в мире было неспокоен во вторник утром 1 сентября рухнули башни-близнецы и настали большие перемены всюду замелькали американские флаги на антеннах такси на одежде прохожих даже на замызганных кепках попрошаек Как-то прохожу мимо Эдит, уличный музыкантши, каждый день играющий на аккордеоне, на углу Саттер-стрит и Стоктон-стрит, а у той на футляре инструмента американский флаг. Вскоре США подвергли Афганистан бомбардировке. На политическую сцену опять вышел Северный Альянс. Талибы, словно крысы, попрятались по пещерам. Зазвучали названия городов, знакомые мне с детства. Кандагар, Герат, Мазари, Шариф. Когда я был совсем маленький, баба возил меня с Хасаном в Кундус. Мы втроем сидели в тени акации и по очереди пили арбузный сок из глиняного горшка. Вот и все, что сохранило память. Иисус Дэна Разера, Тома Брокау и многочисленных посетителей кофейн сходила битва за кундуз» — последний оплот талибов на севере. Дэн Разер и Том Брокау — знаменитые американские тележурналисты, в описываемое время ведущие программы новостей на каналах CBS и NBC. В декабре представители пуштунов, таджиков, узбеков и хазарейцев собрались в бонь и под недремлющим оком ООН начался политический процесс, призванный положить конец кровопролитию, длящемуся уже более 20 лет. Каракулевая шапка и зеленый чепан Хамида карзая приобрели популярность. Все это прошло мимо Сохраба. Мы с Сороёй занялись кое-какими проектами, связанными с Афганистаном. Причиной тому был не только гражданский долг, но и тишина, воцарившаяся на втором этаже нашего дома, безмолвие, засасывающее, словно черная дыра. Меня никогда не привлекала общественная деятельность, но когда позвонил Кабир, бывший посол в Софии, и попросил оказать посильную помощь в больничном проекте, я согласился. Небольшой госпиталь стоял когда-то у самой афганно-пакистанской границы. Там оперировали беженцев, подорвавших с наминых. Но деньги кончились, и госпиталь закрыли. Мы с Райой вызвались руководить проектом. Теперь большую часть времени я проводил в своем кабинете, За электронной почты вербовал по всему миру участников, хлопотал о субсидиях, организовывал мероприятия по сбору средств и убеждал себя, что, привезя сюда Сохраба, я поступил правильно.